Только когда дверь за ним захлопнулась, и забыли открыла рот. Что с ним такое? Андрош, молча разглядывая новые туфли, взял у нее из рук пакет, вытащил одну за другой кроссовки, поставил себе на письменный стол и стал осторожно водить пальцем по шнуркам, язычку, заднику. «Андрош, прекрати!» «Как тихо!» «Здесь тоже тихо!» Электричка, рывками подъехав к станции, замерла. Андрош вдруг вскочил, закрутился на месте, повернулся раз, два, три и уселся прямо на стол. Электричка тронулась, набрала скорость, исчезла из виду, так и не попав в поле зрения Изабель, а на ее место уже прибыла следующая. Тихо постояла, прокатилась вперед на несколько метров, опять остановилась, и за окнами вагона появились лица людей, будь то они видны не сквозь оконное стекло, а через линзу с увеличением и искажением «Какая то бледная!» провормотал Андраш и, чуть помедлив, отправился в коридорчик, он же кухня. Там и посуда, и баночки с медом, чайные пакетики, кофеварка, компактный кухонный шкафчик, тяжелый, как несгораемый шкаф, газовый баллон под раковиной, две горелки. Включил чайник, поставил на поднос чашку, сахарницу, молочник, забыв его наполнить, подождал, пока закипит вода, заварил чай. Раньше в дальней комнате, работали Ханна и Изабель. А в ближней они, двое мужчин. После смерти Ханны Андраш перебрался к Изабель, натянул проволоку по стене, развешивался в дальней комнате зеленый линолеум, в ближней красный, а коридорчик в синих тонах. Стол Изабель в правом углу между двумя окнами, за ними проходят электрички и поезда. Рядом с компьютером экран, как будто парит над землей. В пестрых мисочках ластики, точилки, пузырьки с цветной тушью, в стеклянных стаканах карандаши и перья. Андреш уговорил Изабель снова рисовать, даже писать акварели, как в школе. И она привыкла так работать. Иногда дни напролет готовила эскизы. Уличные сценки, интерьеры, серии картинок. И только под самый конец бралась, собственно, за работу. «Видишь, получается!» победно», — победно заявила она Петру. «Никакая не потеря времени. Даже наоборот». Она любила свое бюро. new концепт», new life «Новая идея», «Новая жизнь». Вот что это значило. По крайней мере, для нее. Когда она приехала в Берлин, по квартирному объявлению познакомилась с Алексой, а через Алексу с Ханной. Всем она обязана Алексе. Вот и цеплялась за нее, пока та не переехала к Кларе и не вынудила Изабель заняться поисками новой квартиры. Андрош отставил поднос, вернулся в коридорчик, Прихватил печенье и банку с медом, сел. Вчера в это самое время Изабель размышляла, не надо ли помочь Гинке готовить, и с двойственным чувством ожидала вечера суматохи и выпивки, непременных на вечеринках, которыми Гинка так гордилась. Та не скрывала, что предпочитает звать в гости одиночек, и даже десять супружеских пар накануне золотой свадьбы не помешали бы ей считать всех гостей холостыми и незамужними. В первые же минуты она умела разделить пару, каким-нибудь колким словцом или комплиментом или насмешливо снисходительным замечанием, обладая безупречным инстинктом в поисках той точки, когда и любящие друг друга люди готовы разойтись, и умея пробудить в каждом желании найти более приятное и волнующее общество хотя бы на этот вечер. На нее бы обижались, однако подобная тактика приносила результат. Не проходило и получаса, как устойчивые связи распадались, и каждый старался явить обществу весь свой шарм всю свою завлекательность, чтобы в этой круговерте кого-нибудь допривлечь, понимая, что иначе окажется поглощен тьмой, сгущавшейся в комнате полной смеха и гула. Прощаясь с кем-либо, Гинка находила такие слова, что ее гости как по наклонной скатывались вновь к своим бракам и союзам, не без укола, недовольства, но с покорной готовностью шагнуть в ночь с тем же, с кем пришли, а настоящих одиночек Гинка пыталась свести, И тут ее инстинкт тоже никогда не подводил, хотя она признавалась с Изабель как непоследовательно с ее стороны разыгрывать из себя сваху, а потом жаловаться, что число холостых идет на убыль. Изабель для нее исключением не была. Однако все предложения сменялись угрозами указать Изабель на дверь, если та окажется такой же занудой, как остальные женщины чуть за 30 когда они вдруг выходят замуж, рожают детей, да еще и норовят бросить работу. Андрош положил ей руку на колено. «Не надо так переживать. В итоге окажется, что погибших меньше, чем они думают». Голос Андроша, обычно такой приятный и спокойный, звучал глухо. Он запустил пальцы в свою густую шевелюру, провел ладонью по широковатому лицу. Изабель следила за его взглядом, не отрывавшимся от новых туфель. Андроша занимал вовсе не центр международной торговли. Его занимали новые туфли, и напряжение, исходившее от Изабель, сигналы, уловленные его приемником, но не распознанный им, не обработанный. Изабель напоминала ему пойманного зверя, который прикинулся спокойным, а сам готовит побег и безразличен ко всему, кроме принятого решения. «Изабель?» Она взяла чашку, стала согревать ладони. Андрош не решился спросить про вечеринку у Гинки. «Вчера Изабель поехала в Шарлоттенбург прямо из бюро, не заходя домой и не переодевшись» в джинсах, в кроссовках, в майке с коричнево желтыми кружочками. Андра давно заметил, что мужчины обычно воспринимали Изабель точно как он, а она держала его за старшего брата, проявляя доверие и некоторую небрежность, а порой стараясь помучить, как мучают тех, в ком не сомневаются. В тысячный раз спросил он себя, от чего бы ему не вернуться в Будапешт, от чего бы не собрать вещички и не свалить бесповоротно прямиком в Будапешт, где взять Ласло? готов открыть с ним рекламное и дизайнерское агентство долгое время андрыш убеждал себя что не доверяет энтузиазму ласлу что мысль о возвращении к родителям в дом откуда его четырнадцатилетнего отправили к дяде с теей в германию ему непереносимо и сам знал что притворяется